Наталья Косухина Служить нельзя любить. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Альберт Эйнштейн. Книга первая. Стажировка в Министерстве магии. Глава первая. Крупные капли дождя с силой барабанили по мостовой, угрожая вызвать чуть ли не всемирный потоп. Угрюмые свинцово-серые тучи, задавившие солнце своей тяжестью, Нависали над городом, обещая, что такая погода сохранится ещё надолго. А дождь и так идёт уже третий день. Влажный воздух холодил щёки и заставлял плотнее кутаться в шарф. Неспешно шагая по аллее около академии, я предавалась мрачным раздумьям. Неопределённость одна из самых страшных пыток. Куда меня отправят на практику? От места зависит дальнейшее трудоустройство, а иногда и жизнь. Подойдя к большим деревянным двустворчатым дверям, я глубоко вздохнула и, решившись, вошла внутрь. Передо мной предстал большой каменный холл, отделанный полированным деревом и украшенный картинами и драпировками, а чуть дальше вверх убегала лестница, по которой мне и предстояло подняться. У академии было много корпусов, разбросанных по всему городу, но этот главный. Скоро закончу обучение. Шесть лет в этих стенах подошли к концу, И из-за этого я испытывала лёгкую грусть. Я была счастлива в этом месте. Но что самое важное, теперь придётся съехать из общежития и искать себе квартиру в городе. Лучше озаботиться этим заранее, иначе можно оказаться на улице. Дождь всё продолжал стучать в окна, когда я расположилась в приёмной декана, ожидая, когда уйдёт посетитель. Секретарь миловидная полноватая дама, шурша юбками, предложила мне кофе с пирожком. И жалостливо посмотрела на одежду. Руки сжались в кулаки, но я благодарно улыбнулась. К чему обижаться? Чёрный цвет чаще всего носят бедные и богатые дворяне. Но сравнив нашу одежду, ни за что не подумаешь, что цвет может быть настолько разным: насыщенным, шикарным, отливающим зажиточностью и выцветшим, облезлым в заплатках. Я носила последний вариант. Что же тогда делаю в одной из самых престижных академий в империи? Это долгая и непростая история. Когда я почти доела пирожок, дверка дока она открылась, и оттуда вышла студентка с параллельного потока в синем дорогом бархатном платье, вся красная и явно в расстроенных чувствах. Увидев меня, она остановилась, топнула ногой, кудряшки на причёске сколыхнулись, гримаса исказила симпатичное лицо, и девушка выбежала прочь. А я, быстро затолкав пирожок в рот и допив ароматный напиток, Степенна направилась в кабинет декана. Что меня ждёт за этой дверью? Мисс Анна Аркури, проходите, выдохнул мужчина, присаживаясь за стол. Располагайтесь. Опустившись на единственный в комнате стул, кроме хозяйского, я осмотрела заваленный книгами, свитками и различным инвентарём помещение и немного успокоилась. Это место, этот бардак всегда действовали на меня умиротворяюще. Так как я являлась одной из лучших учениц на своём потоке, меня никогда не ругали. Несмотря на строгость, декан был человеком справедливым. Бывшего следователя с выдающейся карьерой, а теперь прекрасного преподавателя, уважали все, как отличники, так и неучи. Если он смог что-то для меня сделать, тогда я буду рада. Нет? Значит, нет. Выше головы не прыгнешь. Сейчас приведу свой стол в порядок. «Перед вашим приходом произошло неожиданное происшествие!» Пробормотал мужчина, хмурясь. Приглядевшись повнимательнее, я различила едва видимый след от помады. Его стирали профессионально, но до конца улику уничтожить не хватило времени. Я не удивилась. Соблазнить магистра Алика Брогана пытались многие. Он был мужчиной не молодым, но еще и не старым. С хорошим жильем в столице, с нужными связями и вполне зажиточной. Каждая студентка стремилась к своей цели. Кто-то хотел замуж, кто-то хорошую оценку. Почти все из поступивших в Академию девушек пришли учиться, чтобы найти себе мужа. Но наш декан оставался неприступной крепостью. Если учесть время очередного покушения на его честь, видимо, студентка желала получить место практики по выгоднее. Не получилось. Такс. Мне есть чем вас порадовать, через пару минут сообщил Броган. Вы направляетесь на практику в Министерство магии. Поздравляю. Некоторое время я сидела в шоке, а потом, заметив приподнятую бровь профессора, пробормотала: "Спасибо. Не ожидали?" "Нет, всё же думала, что более родовитым студентам выпадет честь". Магистр смеялся, я озадаченно замолкла. "Мисс Аркури, что вы знаете о социальной программе Его Величества насчёт образования?" Империя предоставляет льготные места и субсидии для того, чтобы одарённые дети среди бедных слоёв населения смогли раскрыть талант и получить достойное образование. Используя именно эту программу, мама сначала устроила меня в хорошую школу, которую мы только смогли себе позволить, а потом сюда. Впрочем, несмотря на стоимость обучения и таланты, попасть в Имперскую магическую академию науки было практически нереально. Как это получилось у нас? Не знаю до сих пор. Да. В связи с этим несколько одарённых людей по этой программе должны отправиться в министерство, чтобы император видел. Его указы исполняются. Значит, это благодаря ей? Одарённых, перебил магистр. Лучшие самородки идут туда на стажировку. За продвижение без дарей и головы лишиться можно. Поэтому, когда мы составляли списки, я сразу включил вас. Спасибо, улыбнулась польщённо. Похвала декана была редкой, от того очень ценной. Впрочем, многие из моей группы и другие на факультете криминалистики считали, что я его любимица. Моё же мнение такое: учиться нужно лучше, и вам перепадёт. Для некоторых образование просто вопрос престижа, и не велика беда, если не получится освоить профессию. Для меня выживание. За ошибки придётся дорого заплатить. Так, дожду вас завтра в 8:00 утра в парке Академии. С собой ничего брать не нужно, всё выдадут в министерстве после оформления на практику. До свидания. Кивнули я и направилась прочь из кабинета, бросив назад косой взгляд. Броган снова пытался очистить щёку от помады. Отличный магический состав косметики. Готово поспорить, ему придётся обратиться к нашим лаборантам, чтобы свести всё окончательно. А мне предстояло подготовиться к завтрашнему дню. И самое важное что надеть. В этом городе когда-нибудь прекращается дождь. В те редкие моменты, когда с неба не льются потоки воды, ничего вокруг не видно из-за белой дымки густого тумана, ворчала моя соседка по комнате в общежитии, пока я рассматривала недра своего шкафа. Несколько комплектов белья и девять платьев, включая одежду для других сезонов. Не густо. Однако позволить себе трату на новый гардероб не могу. «Необходимо всё откладывать для съёма будущей квартиры. Аль-Таир – столица нашего государства и сосредоточие силы континента – одного из пяти. Плохая и дождливая погода здесь не из-за климата, а из-за магии. Она притягивает грозы и ливни. Это колдовской город», – напомнила я, вздохнув. «Ничего нового или сколько-нибудь приличного нет. Что же делать?» «Ты собираешься на практику, словно на свидание». Заметила соседка Элис Бромс. Ну, на свидание я бы выбрала первое попавшееся платье. А вот в Министерство магии лишь бы в чём ни придёшь. Тебя отправили туда? подскочила девушка. Потрясающее везение. Ну, мой декан объяснил, что дело тут совсем не в удаче, а в политических веяниях. На самом деле, в мире всё имеет свою причину и следствие. Просто люди часто не задумываются об этом. Но я промолчала, не став ничего объяснять. Мари Адамс сегодня хотела пойти к вашему декану и попробовать продвинуть себя на практику в министерстве. Она красивая, из богатой семьи, но даже её связи не хватает для того, чтобы попасть в это место. Там такие же нихи работают, мечтательно заметила Бромс. Так вот, кто была та девушка? Или нет? Может, такая идея пришла не только Адамс. Ну да, «С этим сложно поспорить. Почти все сотрудники Министерства выдающиеся личности и очень талантливы. Так важно, чтобы мои профессиональные качества оценили, а я даже выглядеть представительно не могу. Кто такую воспримет всерьез?» «Тут ты права», — нахмурилась соседка. «Встречают по одежке, провожают по уму». «Угу», — уныло кивнула я. Отойдя от шкафа, в печали опустилась на постель, не зная, что предпринять. «Свободных денег нет». как и семьи, которая могла бы меня поддержать. Впереди предстояло искать жильё. Оглядев небольшую комнату в общежитии, довольно чистую, но обставленную просто и минимумом мебели, попробовала отогнать мрачные мысли. Здесь у меня немного личных вещей, но много правил и ограничений. Зато бесплатно. Жаль скоро съезжать. Хм, а может, возьмёшь одно из моих платьев? Неожиданно предложила соседка. Недавно перебрала свой гардероб, Почему нет? И Бромс достала из шкафа повседневное платье с тюрнуром, закрытое с воротником-стойкой и жакетом. Длинные рукава отделаны по краю узким кружевом. Сдержанный, даже элегантный наряд. У тебя цветные одежды, меня не поймут, нахмурилась я. Чёрный более практичный. А мы его покрасим. Говорят, девочки на алхимическом вывели новый состав. Нужно испытать. Давай попросимся. взяли Ноф с сомнением на бромс. Я некоторое время колебалась, а потом согласилась. Ну, испортим платье, так соседка всё равно хотела его выбросить. Попытка не пытка. Вдруг удастся. Ну, вот и решили проблему. Кстати, я в выходные иду на свидание вслепую. Первая встреча. Он придёт с другом. Пойдёшь со мной? Винавата, посмотрев на соседку, я отказалась. Понимаешь, мне нужно столько ещё повторить перед тем, как идти на практику. Я, конечно, не заблуждаюсь, что там нам доверить что-то серьёзное. Но как знать, что руководитель может спросить? Для тебя карьера настолько важна? В очередной раз поразилась Бромс. Лучше уж найти хорошую работу, чем выйти замуж. Быть независимой для девушки моего круга более выгодный вариант. Нежели связать свою судьбу непонятно с кем. Приданного мужа принести не могу, в связи тоже. А выгодной партии не стоит и мечтать. А как же любовь? Это роскошь. Не ищи не могут себе такого позволить. Впрочем, богатые тоже. Ирония судьбы. Бром сскривилась от моей прямоты, но промолчала. Мы с ней понимали: я права, а значит, выход только один использовать свой шанс с практикой, за её время постараться обрести полезными знакомствами и хорошо себя зарекомендовать. И тогда для меня могут появиться возможности. Наверное. А пока Пока мы идем красить платье. И да прибудет с нами удача. Утро выдалось пасмурным. Но спасибо хоть не дождливым. Я зябко ежилась в парке Академии рядом с еще четырьмя своими однокурсницами. Мы ждали декана и волновались. Кроме меня, здесь был еще один парень из бюджетников, а остальные трое – представители родовитых семей. Магистр не обманул. Все присутствующие – лучшие студенты потока. Можно сказать – Самородки этого выпуска готовы, послышался бодрый голос Брогана. Мы нестройным хором промычали приветствие и гуськом засеменили за магистрам в сторону большого служебного экипажа, чтобы устремиться на встречу мечте. Приподняв платье, я ступала осторожно, стараясь его не забрызгать. Бытовые заклинания давались мне хорошо, но их применение уменьшало срок износа одежды, а это было нежелательно. Даже несмотря на то, что мой гардероб сильно расширился, вчера Бромс ещё больше проредила свои вещи, вплоть до обуви и аксессуаров, и мы отправились к алхимикам с предложением для эксперимента. Я была очень признательна соседке за её помощь и пообещала отблагодарить при первой возможности. Она только отмахнулась, а я запомнила: жизнь всегда предоставит случай отплатить за добро и зло. Алхимички оценив количество подопытного материала, сразу ухватились за шанс испытать своё изобретение. Как итог, платья приобрели насыщенный чёрный оттенок. Конечно, богатыми нарядами их не назвать, но недавно купленными вполне можно. Обувь и аксессуары добавили образу завершённость. Теперь я была во всеоружии, насколько это вообще было возможно. Пока ехали, магистр инструктировал нас насчёт поведения и дальнейших действий. Пойдя от Министерства магии, мы входили вполне подготовленными. Снаружи здание производило впечатление: высотой в 3 этажа, облицованное гранитом, с красивыми монументальными статуями у входа и богатой лепниной. Она же сохранялась и внутри здания, но немного другого, более нежного вида. В помещении была отделка из мрамора, и не только на стенах, но и на полу. Строгий интерьер в сдержанных чёрно-бело-коричневых оттенках. порожал своей роскошью и красотой. Высокие потолки создавали ощущение настоящего дворца для магов, и здесь их было немало. Вестибюль оказался переполнен снующим туда-сюда посетителями, с невозмутимыми или высокомерными лицами. С величественных лестниц, разбегающихся в разные стороны, спускались сотрудники, облачённые в чёрный бархат или яркую парчу. Люди, кролы, змейсы. Я относилась к первым. Мы имели самую разнообразную внешность, могли обладать большой магической силой общего профиля, помимо этого имея ещё и личные таланты. Людей было больше всего, и мы трудились практически во всех областях, жили во всех прослойках общества. Кролы худощавые, немного медлительные и очень красивые существа, имеющие небольшие магические таланты. Маги им почти не подчинялись. Сил хватало лишь на простенькие заклинания для повседневной жизни. Зато они умели делать деньги, а также считались прекрасными ремесленниками. Средняя численность этих существ позволяла им без конфликтов уживаться с людьми. Змейцев было очень мало. Темноволосые, бледнокожие, с небольшими областями чешуек на лице и острыми когтями Они имели сильный узкоспециализированный магический дар. Общие маги могли пользоваться на уровне простых бытовых заклинаний. Это им нисколько не мешало, так как почти вся эта раса относилась к зажиточным слоям населения и легко могла позволить себе любые артефакты для самозащиты или атаки. Они использовали боевую трансформацию. А ещё змеицы были ядовиты для всех остальных жителей нашего мира. В Министерстве магии можно встретить любую даже редкую расу, и сейчас не в состоянии скрыть свои реакции. Я с открытым ртом смотрела по сторонам, не забывая между тем следовать за деканом. Брокон быстро уладил все вопросы на входе и повёл нас извилистыми коридорами вглубь здания. По ощущениям, мы направились в самое дальнее крыло. В какой же отдел меня определят? Я криминалист с большим магическим резервом и своим даром, оказываю помощь следователям при осмотре места преступления. Обычно выделяется пара специалистов на группу. А чем я буду заниматься здесь? Сдать новому начальству на ближайшие месяцы первые решили меня. Подойдя к отполированной черной двери с номером 13, Броган постучал. «Войдите», — послышалось из кабинета. Магистр открыл дверь, пропуская меня в комнату. Остальные остались ждать снаружи. Внутри оказалось помещение со столом и высокими стеллажами, с заваленными папками и бумагами. «А, дорогой друг, как я рад тебя видеть!» Сухопарый старичок, поднявшись из-за стола, раскинув руки, направился к магистру. Тот тепло его обнял. Вне всяких сомнений, это близкие знакомые, можно сказать, друзья. «Кого мне привел? Обещанного помощника?» Покосившись на хитро щурившегося декана, я смущенно потупилась и шагнула ближе. Неизвестный поцеловал мне руку и представился. «Сомер Арис». Рад познакомиться. Такая прекрасная помощница украсит моё время в столь преклонном возрасте. Очень приятно. Необычный мужчина. Крол, даже в пожилом возрасте невероятно красив. Явно выше меня по положению, но разговаривает как с равной. Что будет дальше? Арис, архивариус и хранитель тайн нашей империи. Практику проходить будете здесь, его помощницей. О, только и смогла выдохнуть я. Приятно, когда ты стар, а всё ещё можешь произвести впечатление, усмехнулся Архивариус. Нерешительно посмотрела на магистра, думая спросить или нет. За что мне такая честь? Тот перехватил взгляд и ответил на невысказанный вопрос: "А это по блату". Иронично улыбнувшись, мужчина попрощался и отправился в свое яссе, оставив меня в растерянности стоять и смотреть на своего будущего начальника. Магистр специально подобрал мне такое удачное место. Ну почему? Не из-за личной же симпатии, правда?